«И вы так и поступили?» «Нет. Почему же?» «Мы не могли. Мы должны были увидеть все это, Тернбл. Не пойму почему, но мы оба хотели взглянуть на все это поближе. Поэтому я поднял корабль, а потом опустил его на суши, в километре от моря. Здесь мы оставили звездолет и отправились к морю. И сразу же стали натыкаться... На скелеты. Многие из них были тщательно очищены, а многие напоминали египетские мумии скелеты с черной высохшей кожей, туго обтягивающей кости. Нас все время преследовало непрерывное тихое шуршание, полагаю, что это были разговоры на берегу. Хотя я не могу понять, о чем же это они разговаривали. По мере приближения к морю скелетов становилось все больше. У некоторых из них я заметил ножи из расщепленной кости. У одного нашел обколотый каменный топор без рукоятки. Понимаете, Термбл Они были разумны и могли бы делать себе орудие при наличии необходимого материала. Пройдя некоторое расстояние, мы увидали, что некоторые из скелетов еще живы. Они умирали и высыхали под затянутым тучами небом. Мне кажется, небо этой планеты было когда-то очень красивым. Теперь же оно вызывало ужас. Время от времени можно было видеть, как голубой мерцающий луч падает на песок и бежит по нему, словно солнечный зайчик, пока не наткнется на мумию. Иногда мумия переворачивается на другой бок и закрывает глаза. Лицо стенки выглядело бледным, как у мертвеца. Я понимал, что освещение здесь ни при чем. Мы прошагали минут пять, и со всех сторон нас окружали скелеты, живые и мертвые. Живые равнодушно смотрели на нас, но все в живых взглядах. Было что-то этакое, показывающее, что мы единственное на этом свете, на что еще стоит смотреть. Если их еще что-нибудь и удивляло, так это то, что есть нечто, способное двигаться, кроме людей. Ведь в их глазах мы удивительно малорослые, и одетые в шнурованные сапоги и легкие комбинезоны не были людьми. «Тебя не наводят на размышления эти вычищенные скелеты?» – произнес Волк. «Везде же нет никаких гнилостных бактерий!» Я ничего не ответил, размышляя о том, что это слишком напоминает ад, каким его изобразил Босх. Единственное, что помогало его снести – сюрреалистическое голубое освещение. Мы едва верили тому, что видели наши глаза – «В этой водоросли недостаточно жиров», сказал Стэнка. «Всего остального вдоволь, только вот жиров маловато». Теперь мы уже были довольно близки к берегу. Некоторые мумии начинали шевелиться. Я наблюдал за одной парой, находившейся за небольшой дюмной, пытающейся вроде бы убить друг друга, и вдруг понял, о чем говорит Стэнка. Я взял его под руку, И развернул, предлагая возвращаться. Некоторые из взрослых скелетов пытались встать на ноги. Я знал, о чем они думают. Под этими мягкими оболочками должно быть мясо, в котором есть вода. Обязательно должно быть. Я дернул Стенку за руку и сам бегом пустился обратно. Но стенка не побежал, оттохнул меня, и я был вынужден его отпустить